Глава 34. Бернар поначалу немного смущался столь доверительного общения с юной госпожой, но Ксюшина мягкое, терпеливое участие сделала свое дело, дядьку как будто прорвало. Все более увлеченно он рассказывал девушке душевные, веселые или трогательные моменты из жизни графской семьи пока повествование не дошло до истории гибели графини, взросления братьев, а потом и смерти их отца. Далее рассказ Бернара стал скупым и каким-то осторожным, что ли. Но Ксения смогла уловить главные моменты, а кое о чем не составило труда догадаться самой. За воспитанием сыновей в этой семье следила мать. Старый граф, близкий королю человек, сперва был слишком занят государственным служением и развитием своих земель. Потом собственным горем от раннего ухода любимой супруги. В общем, упустил родитель тот момент, когда его мальчишки соскользнули на кривую дорожку. Оливер всегда был болтусом. Он такой родился. Беспечный, жизнерадостный, безответственный разгильдяй. Герман, кстати, тоже не очень-то отличался особой приверженностью к дисциплине, но все же по складу характера был ближе к отцу, упрямым, независимым, бесстрашным, отчаянным и очень-очень неглупым. А еще он был старшим. Когда не стало графини, их отец то ли не нашел сил, то ли просто не нажил родительского опыта, чтобы вовремя взять детей под опеку. И братья как будто в раз оказались одни. Тогда Герман попытался стать младшему опорой и, может быть, даже наставником. Вот только разными оказались эти два подростка. Не складывалось между ними близкое духовное родство. Годы шли, мальчишки взрослели, а между ними разрасталась пропасть. Старший все сильнее сближался с принцем. Уже не детскими шалостями, а осознанной дружбой, Оливеру больше была по вкусу ветреная и вольная сиюминутная жизнь. Да, Ксюша и сама это заметила. Знаете, есть такие люди, которые вроде везде и со всеми. И душа компании, и лёгкие на подъем, и тысячу анекдотов к любому случаю в запасе, но как-то при этом сами с собой. Неверных друзей, недостойных врагов. И черт вообще знает, что у них действительно на уме. А потом Бернар потупился, скрывая болезненную гримасу, и замолчал. «Бернар, миленький, прошу вас, что случилось потом?» «Ой, госпожа Ксения, простите меня, не могу я об этом говорить. Никак не могу. И так уже, кажется, лишнего. Разболтал. Ругаю вот себя, дурака старого». «Бернар, послушайте». Ксения поняла, что больше ничего не сможет выплатить услуги, разве если оставалось рискнуть самой и идти в банк «Послушайте меня очень внимательно. Только вам я осмелюсь доверить свои опасения. Только вы настолько близки графу, что способны или развеять их, или подтвердить. Я могу положиться на вашу безупречную порядочность и откровенность?» несомненно госпожа голос бернара стал очень серьезным он смотрел на девушку напряженно и пристально словно ждал от нее не вопросов а ответов на свои я чувствую его сиятельству угрожает большая опасность и вам тоже так кажется с вистящим шепотом выдохнул бернар порывисто схватив ксюшу за руку тут же выпустил смутился простите госпожа все в порядке Ксения сама сжала в своих ладонях крепкую, теплую, ощутимо дрожавшую руку собеседника. «Значит, мои подозрения не беспочвены?» Она заглянула в добрые, тревожные глаза мужчины. «Боюсь, что нет. Я сам ни в чем до конца не уверен. Но если не только мне, не лишь у меня появились такие мысли, то рассказывайте». «Понимаете, тогда мой господин как-то в одночасье переменился». Что вы имеете в виду? Поймите, его сиятельство никогда не было особенно ревностным праведником. Прости меня, Эдар Всемогущий, за такие речи. И погулять любил, и повеселиться. Ксюшин собеседник все еще колебался, как будто заглядывая в то прошлое, подбирая слова, нерешительно пожевал губами, и вниманием дамским никогда обижен не был. Бернар, да в него словно бесы вселились, Буквально сорвался он, а по загорелой щеке мужчины медленно прокатилась крупная капля, затерявшись в густой бороде. «Но ведь мы с вами в это не верим!» — прошептала Ксю и опасливо оглянулась по сторонам, сообразив, что их разговор перешел на повышенные тона. Графский камердинер тоже понял, что оба в эмоциях едва не потеряли всякую бдительность. Старошка покрутил головой и прислушался. Все в порядке, госпожа. Я здесь каждый кустик знаю. Нет никого». «Точно? Верно говорю. А что до перемен в моем хозяине?» «Так про то не знаю, что и думать. Беспокойный он стал тогда. Выпивать взялся. Что ни день, ночами пропадать. С дамами легкомысленными встречался. Ну, чтобы доженить бы, так не ни, -ни. Граф-батюшка в то время ведь уже совсем плох был. Вот посмотрел он на то, да и переменил завещание. На новое, особливое, да с заковыкой, чтобы, значит, сынов своих остепенить. А вы откуда про завещание знаете? Ох, да про это в замке каждая собака ведает. Их сиятельство, как ту бумагу с законником составил, так сразу сыновьям волю свою и огласил. Сам. Шуму было страсть. Так, про это все понятно. А дальше? А дальше не стало кормильца нашего благодетельного. Господин мой, с братом пуще прежнего. гулеванить взялись. И что ведь особенно приметно? Что? Ксюша поняла, что разговор подходит к самому важному. Сблизились они, будто и не было промеж них никакой разницы и былого холода. «Кто они?» «Так господа Герман и Оливер?» «Действительно странно. Куда уж как удивительно. Но пока так и не ясно, что заставило вас опасаться за жизнь господина Германа». «А что я вам еще скажу, так вообще никакому уму непостижимо!» Мужчина склонился к самому Ксюшиному уху и торопливо зашептал. «Вот как сладили ту помолвку, так и вовсе кошмар начался. А она как зачистила в замок, а он все злее и злее, что твой зверь лютый. И все хуже и хуже. Поймала она его, как есть поймала, а потом...» В распахнутых глазах Бернара в самом деле отразился ужас и самая натуральная паника. «Бернар, остановитесь!» Голова Ксюши пошла кругом от бессвязных откровений гнома. «А теперь все это с самого начала, только спокойно, подробно и по порядку». «Значит, по порядку». Со слов Каммердинера выходило следующее. «Странности в поведении прежнего Германа» начались с момента, как всерьез захворал его отец. Ксю грешным делом заподозрила, что к этой болезни кто-нибудь приложил руку, но Бернар ее тут же разуверил. Недуг старого графа, по мнению авторитетного местного доктора, был вполне объяснимым. А слову этого почтенного искулапа слуга доверял. И как его не стало... За перспективным молодым наследником началась натуральная охота, причем, естественно, не только со стороны уже известной нам высокородной, но очень меркантильной хищницы ее семейства. Герман же, как назло, совсем не собирался жениться. Сказать бы, но ну, нелогично ведь. Завещание отца четко ограничивало его в полноправном распоряжении наследством при таком положении дел. И что это было? Помутнение разума? Протест? Раньше-то в хорошие времена не сильно к браку стремился, а теперь без родительского глаза и вовсе отвязался. Верно или неверно Ксюша складывала и домысливала общую картину, но пока все выглядело именно так. Что-то, в конце концов, она уже знала от коллеги по попаданству. Герман куролесил в своё удовольствие. Вот на этом моменте графа, как выразился Бернар, и поймала его продуманная невеста. Как уж там точно произошло, достоверно неизвестно, однако засветился он с ней так красочно, что не отвертеться. «Ну что?» — объявили помолвку, куда деваться. «Правда, отложенную по причине обязательного срока траура по почившему родителю». За это время Герман, как говорится, окончательно скатился в пучину разгула. И даже обозначенная помолвка нисколько не мешала ему в его вольностях, но разве что они стали не столь публичными». У мальчиков этого мира, похоже, подобное поведение вполне допускалось. Вот если бы чья-то дочь посмела вытворить хоть тысячную долю подвигов нашего героя, то ее бы, ай-яй-яй, как заклеймили позором, и еще сверху, ой-ой-ой, как наказали бы. Отчего в ситуацию так долго не вмешивалась королевская семья, только им известно. А может, она и вмешивалась, да без особого успеха. В любом случае, между Марком и Германом случился временный разлад. А его величество или снова был слишком занят, или просто до поры не хотел близать в отношения друзей в надежде, что все устаканится. Между тем, ситуация в замке дошла до того, что разнузданное поведение наследника графства стало для всех почти привычным. Вот тут и произошло самое необъяснимое. Ну, то есть, как раз в тот момент, когда наш Герман занял место того Германа, внешне все выглядело так, словно хозяин в очередной раз, перебрал с алкоголем и основательно захворал на почве жесткого похмелья. И только Бернар имел возможность заметить одну жуткую странность, о которой даже сам собой размышлять опасался. Точнее, таких наблюдательных оказалось двое камердинер. И доктор, врачевавший господина Графа в его регулярных запоях, оба точно знали, что видели именно то, что видели, но ни словом о том друг с другом не обмолвились. Бернар, я вас умоляю, скажите уже, что там произошло. Ксюша была готова лопнуть от напряжения. У его сиятельства были синие ногти, и не просто синие а еще с чуть заметными красными штрихами, непослушными посеревшими губами, выговорил мужчина и, не мигая, вперился взглядом прямо в Ксюшины зрачки. «Ну, вы понимаете?» Ксюша ничего не понимала. Интернета под рукой не имелось. Чтобы быстренько загуглить, что мог означать сей замысловатый маникюр, в уставшей голове заунывно насвистывал сквозняк. Это явственно отразилось на ее лице. «А-а-а! Так вот оно что! Но два и два мы как-нибудь сложить еще в состоянии. Прежний владелец тела однозначно умер. Только не от запоя, как полагал Герман» от чего-то иного, свидетельством того валую, черточку ногти, так напугавшей Бернара. «Я что-то такое смутно слышала», — осторожно заговорила девушка. «Но вот что точно никак не вспомню. Мы ведь все в науках, да в науках только в других. Как распориться!» без дополнительных просьб сообщил бернар в окончательной уже уверенности что теперь все точно прояснилось ага ну конечно бернар я совершенно не разбираюсь в этих в травах да в них облегченно выдохнула ксюша и правда чего это я столь юные чистые девушки откуда знать про ведьмовские запретные яды час от часу «Прямо ведьмовские?» «В народе так почитается. Страшная трава, где растет мало кто ведает. Редкий знахарь насмелится с ней обращаться. Ею же как... ею умеючи. И душевный недуг излечить можно. Но к или вино добавить... Верная смерть, верная, — припечатал рассказчик» и опознать ее у покойника можно только одной приметой. Ясно. Так, а если кто-то, напротив, хотел помочь господину графу, но избавить от душевного наваждения? Вы же сами сказали, что той травой так можно излечить. Пропустив в скоростном потоке мыслей мимо ушей покойника, предположила девушка. Госпожа Ксания. Гном так выразительно посмотрел на собеседницу, что та тут же смекнула, какую сморозила глупость. «Это самое краспорица плюс вино равно однозначная смерть. А о беспросветном пьянстве графа в замке только баллады не слагали, ну или анекдоты». «Поняла», — медленно протянула Ксю. Но самое ужасное это вы понимаете что бернар так потерянно развел руки, что ксении стало просто жалко мужика. Что он ведь не умер.